«Обратили внимание, — сказал корона-ару Павлышу, — что на улицах не видно останков людей?» «Да. И в домах. По крайней мере, в тех, куда мы заглядывали, тоже людей нет». «И что же вы думаете?» — спросил Павлыш, осторожно перебираясь через холм кастрюли сковородок. «Я думаю, что в этом городе жители были предупреждены об опасности и успели спрятаться в укрытии». «Я тоже об этом подумал», — раздался голос капитана, который слышал этот разговор, — и одно из таких укрытий может быть под магазином. Это большой магазин, поищите». «Я буду смотреть на указатели», — сказал Ару. «Должны же быть указатели. Вот поглядите, Павлыш, синие стрелы». Они пошли, следуя указаниям синих стрел, нарисованных на стенах магазина. Миновали большой зал нижнего этажа. Стрела показывала на комнату в конце зала. Комната была уставлена стульями и длинными низкими столами. «Столовая», — сказал Павлыш. «Попробуйте поискать пути вниз», — предложил Загребин. «Тут много дверей», — ответил Павлыш. В следующие пять минут Корона, Ару и Павлыш, разделившись, обошли зал вокруг, открывая все двери. За двумя или тремя из них обнаружились ступени вниз. Но в одном случае они привели в склад, населенный крысами, которые разбежались, туча когтями, когда в помещение вошел Ару. Другая дверь скрывала пустую комнату, неизвестно для чего предназначенную. Комната была оклеена листовками и яркими плакатами, изображавшими разъяренных мужчин с оружием в руках. Ару и Павлыш встретились посредине зала. Рассказывать за Загребина о неудаче не было смысла, тот знал о каждом шаге разведчиков. И все таки люди где-то были, куда-то убежали, спрятались, продолжал настаивать корона Ару. Убежище, возможно, было на улице. К тому же город мог погибнуть ночью, предположил Павлыш, когда магазины закрыты. «В общем, все ясно» вмешался в разговор Антипин. «Двигатель внутреннего сгорания. Кое-что интересно. А вот еще...» Голос Антипина оборвался. Загребен посмотрел в сторону машины. Антипина там не было. «Иван», — произнес он негромко, — «что у тебя? Ты куда делся?» А сам уже смотрел в сторону дверей магазина. Он знал, что Павлыш и Ару все слышали и должны вот-вот выбежать. Павлыш появился на улице даже быстрее, чем Загребин ожидал, и в два прыжка был у машины. «Тут люк», — оповестил он. «Что случилось? Нужна помощь?» В шлемах зазвучал голос Бакова, который дежурил на мостике Сигежи. «Я немного ушибся», — сказал вдруг Антипин. «Не спеши, Слава. Тут метра три и крутая лестница. Сейчас я зажгу фонарь». Снежина спросила, «Можно я к ним?» Загребен кивнул. Снежина выпрыгнула из вездехода. Корона Ару зашел за машину. Загребен понимал, что они все нагнулись над люком, в который провалился Антипин, поэтому их не видно. Но именно это раздражало. Казалось, что он один на улице. Загребен развернул вездеход и осторожно подогнал его к тротуару, так, чтобы с места водителя видеть люк. «Сейчас», — бормотал Антипин, — «сейчас, что-то заело, видно, повредил. Это ты, Павлыш?» Павлыш спускался по зыбкой металлической лестнице, которая вела в подвал. Он наклонил голову, чтобы свет фонаря упал на Антипина, и увидел, что тот сидит на неровном полу. Павлыш повернул голову, чтобы осветить подвал, и понял, что они случайно нашли то, чего не могли отыскать в магазине – убежище.